Глава третья Старый театр находился на Солнечной площади. Здание, облицованное серым гранитом, густо оплетал ярко-зеленый плющ. Досмотр особняк принадлежал князьям Гостомысловым, а представления давали прямо на площади. По слухам, в них участвовали тролли из Гостомысловских каменоломен и живые драконы. Потом эти же тролли штурмовали императорский дворец на Петровском острове, но были уничтожены союзными войсками. Мятежных дворян казнили или выслали за пределы империи. Выщербленную тяжелыми лапами троллей площадь вымостили янтарными камнями и назвали Солнечной. Магию высоких рангов запретили под страхом смертной казни, а в роскошном княжеском особняке устроили театр. На ступеньках театра зевал в рукав швейцар в ярко-красном мундире с золотыми эполетами. Он выглядел важно, точно военный министр, но на нас швейцар даже не взглянул. Публика собиралась в театр только вечером. «Сквер находится позади театра», — сказал мне Зотов. Он поджидал меня нетерпеливо, прохаживаясь возле своего мобиля черного с хищными обводами. Проходя по площади, я не удержался и зацепил пальцами упругий стебель плюща. На сером камне под широкими листьями чердела старая подпалина. Похоже, что слухи не врали. На этой площади когда-то действительно резвились драконы. Скверик оказался старым дворцовым парком и вплотную примыкал к задней части театра. За кронами деревьев маячила круглая крыша летнего кафе, а на песчаной дорожке, ведущей к распахнутым чугунным воротам, нас поджидал полицейский исследователь Степан Богданович Прудников. С ним был помощник следователя Миша Кожемяка и двое городовых. Увидев Михаила, я радостно улыбнулся. Мы вместе учились в Императорском магическом лицее и до сих пор дружили. Миша был похож на своего булинного предка, такой же плечистый, светловолосый и с наивным взглядом голубых глаз. Просто не парень, а мечта столичных барышень. «Ну, как служба? Служивый?» — весело спросил я, крепко пожимая руку Миши. Миша виновато оглянулся на Прудникова. — Да дел не в проворот, — пожаловался он. Город готовится к карнавалу, на площадях и мостах днем и ночью идут представления. Карманники съехались со всей империи, а городовые сбились с ног. А тут еще эта дикая сплетня про ящера. — Вот именно! — кивнул Прудников, воинственно сверкая круглыми стеклами очков. — Дикая сплетня, лучше и не скажешь. Он был невысоким, полным, смотрел на Зотова снизу вверх, гордо задирая округлый подбородок. — С каких это пор тайная служба интересуется городскими слухами, Никит Михайлович? Да еще и привлекает к расследованию тайновидцев. — А с тех самых пор, как эти слухи появляются в городских газетах, Степан Богданович? — Спокойно, — ответил Зотов. — Вы сквер осмотрели? Прудников снял очки и яростно потер стекла носовым платком. — Да мы только приехали. Ну что ж, тогда давайте займемся делом. Прудников недовольно кивнул городовым. — Осмотрите здесь все. Господин Кожемяка, подготовьте протокол осмотра места происшествия. Миша послушно достал из кожаной папки чистый лист бумаги, а я медленно обвел взглядом деревья и клумбы сквера. За высокой оградой с позолоченными пиками я увидел тихую улицу. В примыкающих друг к другу домах чернели арки подворотен. Улица Лунных фонарей, вспомнил я, и даже разглядел уличный фонарь, похожий на молочно-белую луну. В настоящий момент фонарь не горел. Мой магический дар снова встрепенулся, и я почувствовал охотничий азарт. Я прошу прощения, а я побежал в ту сторону. Спросил я полицейского следователя: "А я почем знаю?" скривился прутников. "Эти свидетели толком ничего не сказали, только твердили про зубастую пасть, про кривые когти. Ой, да привиделось им это все! Почти не слушая его, я продолжал внимательно осматривать сквер. В дальнем углу ограды я заметил калитку, которая выходила на улицу Лунных фонарей. В сторону калитки вела песчаная дорожка, но она делала крюк, огибая небольшой пруд в середине сквера, заросший белыми кувшинками. Я пошел напрямик к калитке. Между мной и оградой была большая клумба, усыпанная сине-фиолетовыми цветами. На одном из цветков, сложив крылья, грелась на солнце большая зеленая бабочка. Зотов и Прудников молча шли за мною. Дар коротко стукнул в грудную клетку. А вот это. «Мне тоже привиделось?» — насмешливо спросил я Прудникова, показывая на клумбу. На рыхлой земле виднелся глубокий отпечаток звериной лапы с тремя пальцами. Испуганная моими движениями, бабочка взмахнула крыльями и улетела. Прудников озадаченно снял очки и снова принялся протирать стекла. «Так ночью ж темно было», — невыразительным голосом сказал он. «Вот и не заметили следов». Степан Богданович покрутил головой, как будто его короткая шея стала тесно в вороте мундира. Потом решительно кивнул Миша. — Господин Кожемяка, ну-ка, позовите-ка сюда городовых. Пушай внимательно осмотрят траву от этой клумбы до этой калитки. И вы измерьте, пожалуйста, и зарисуйте след. — Слушаюсь, господин следователь, — послушно ответил Миша. — Не нужно. Неожиданно вмешался Зотов. Он присел на корточки возле клумбы и поднес длинную ладонь к следу. Задумчиво пошевелил губами, что-то прикидывая в уме. «Ростом с человека не меньше. И это точно не иллюзия. След очень глубокий. А кактищи то какие? Так, я лучше вызову нашего эксперта. Ну, как пожелаете. С облегчением пробормотал прудников. Нам меньше работы». Зотов легко поднялся и посмотрел на меня. ну что думаете, господин ты ненавидец?» Тварь пробежала через сквер, напугала свидетелей и скрылась в одной из подворотен. «Быть может, нам стоит обыскать дворы?» «Да эти дворы тянутся отсюда до самой городской стены!» — возразил Прудников. «И везде арки, проходные подъезды. Да чтобы их обыскать, не одна неделя потребуется!» «Я так думаю, что есть и иной способ», — улыбнулся я, глядя на заднюю стену театра. В ней виднелась узкая дверь, окованная железом. Над дверью нависал небольшой козырек, а рядом пристроился одинокий фонарь. «Как вы думаете, что сие?» «Ну, я полагаю, что это служебный выход», — пожал плечами Зотов. «Вот именно», — усмехнулся я. «Господин следователь, а в какое время свидетели видели ящера?» Ну, так около полуночи! скучным голосом ответил Прудников. Значит, в театре шел еще спектакль. Вы думаете, что это мог быть один из артистов? Догадался Зотов. Ну, артисты часто используют зелье превращения вместо грима», — кивнул я. Я так думаю, надо начать именно с театра. Точно! просиял Прудников. — Кто-то из артистов решил подшутить над прохожими. Вот и все. Господин Кожемяка, немедленно допросите персонал театра и найдите этого шутника. Я на крыльце видал там швейцар. Начните с него. Запишите все показания, чтобы преступник потом не отвертелся. — Не будем делать поспешные выводы. — Поморщился Зотов. — Раз уж мы все здесь, поговорим с персоналом вместе. — Для чего? — Изумился Степан Богданович. — Мой помощник прекрасно справится, уверяю вас. Взгляд начальника тайной службы похолодил. — Это приказ, господин следователь. Ледяным тоном ответил он. — Вы и ваш помощник идите с нами. Городовые же пускай дождутся эксперта. Зотов посмотрел на меня. — Александр Васильевич, вы не откажете мне в просьбе дальше помочь в расследовании? «Нет, не откажу», — улыбнулся я. Я посмотрел на часы. «Три часа у меня есть. Ну что ж, отлично». Следователь хотел еще что-то сказать, но Зотов легким движением ладони остановил его, послал зов эксперту, и я понял это по отсутствующему выражению его лица. После выслушал ответ и кивнул нам. «Господа, эксперт уже выехал. Ну что ж, идемте». «Господин Кашталана изволят отдыхать!» — отважно заявил швейцар, со страхом глядя на золоченные пуговицы Кителя Прудникова. «Вчера ж премьера была. До утра гулялись!» Вблизи швейцар выглядел не так величественно. Под его мутными глазами набрякли мешки. Из рукавов роскошного мундира выглядывали несвежие обшлага сорочки. «Вы не беспокойтесь, мы надолго. успокоил его Зотов. «Ну, прошусь». Почтительно склонив седую голову, швейцар с привычным усилием распахнул тяжелую дверь. «Благодарю». Сухо бросил Зотов, проходя в прохладную полутьму театрального фойе. Следователь и Миша шли за ним. «А вы куда?» Швейцар с подозрением посмотрел на меня и даже попытался закрыть дверь перед моим носом, Но дверь оказалась слишком тяжелой. А я с ними. Широко улыбнулся я. Только взглянув на швейцара, я понял, что он из тех, кто любит поболтать. А вот это было мне на руку, и наверняка он что-то и видел, и слышал. — Вы ведь со вчерашнего вечера здесь? — спросил я. — Ничего необычного не произошло во время премьеры? Секунду швейцар недоверчиво смотрел на меня, размышлял, а стоит ли отвечать незнакомому молодому человеку в летнем костюме. Но вот швейцару было скучно, а моя уверенная улыбка решила дело. — Да артист у нас пропал, — поделился новостями швейцар. — Спиридон Ковшин, господин Костела Нарвал и металл. — Так, Спиридон Ковшин, — задумался я. Театральные премьеры и раньше не очень-то и привлекали меня. А перебравшись в старый особняк на каменном острове, я и вовсе забросил светскую жизнь. Но фамилии известных артистов частенько мелькали на страницах газет, а газеты я читал регулярно. Что-то я не помню такого. Кто-то из статистов? «Да вы что, господин хороший!» Швейцарь многозначительно поднял лохматые седые брови и округлил мутные глаза. — Восходящая звезда! В новом спектакле у него главная роль. Вчерась премьера была, а он пропал. Первый звонок, второй, третий, а ковшина-то и нету. Публика уже в зале, господин Костелано кричит, премьер-то срывается!» Швейцар так убедительно изобразил гнев и отчаяние неизвестного господина Костелано, что я даже усмехнулся. Сударь, вам бы на сцене играть, а я и играю, довольно кивнул швейцар. Господин Костеллано мне важную роль поручились. Слов нет, зато все время на виду у публики. И кого ж вы играете? Швейцара? А, ясно, ясно, рассмеялся я. Но я ничего не слышал о сорванной премьере, как же господин Костелано выкрутился. Да тут, это, понимаете, дублер положение спас. Господин Удашев, артист хороший, из старых, не нонешним. Ох, как же он короля Лира-то играл! Ему сам император аплодировали. Швейцар закатил глаза и с чувством произнес. — Дуй, ветер! Дуй, пока не лопнут щеки! Лей дождь, как из ведра, и затоби верхушки флюгеров и колоколин! — Браво, браво! — улыбнулся я. — У вас действительно талант! — Вот! — благодарно кивнул швейцар. — И господин Костелано также сказал. — А как вы думаете, что случилось со Спиридоном Ковшиным? — Почему он не пришел, например? — А кто вам сказал, что он не пришел? — удивился швейцар. — Пришел еще и полудню не было. Спиря всегда рано приходить. Репетирует у себя в гримерке, готовится. Важная роль, понимать надо. Так куда же он делся тогда? — А то вы не знаете. Швейцар хитро улыбнулся. Тут, на улице, за театром, терчик есть. Работает с утра и до утра. Не закрывается, значит. Наши артисты завсегда туда и бегают, горло промочить. Выскочат через заднюю дверь и бегом, пока господин Костелана не увидел. Вот и спиря туда же побежал. Переволновался, видно, перед премьерою. Ну, и решил принять для храбрости. А оно, знаете как, где одна рюмашка, там и вторая. А потом графинчик, ну а когда понял, что лыка не вяжет, решил не возвращаться, чтобы господин Костелан его не припил. Теперь что, стал быть, дома отлеживается, прячется. Швейцар говорил уверенно и сознанием дела. То есть вы видели, как Ковшин выходил из театра, уточнил я. А зачем меня видеть? — изумился швейцар. — Я и так знаю. — Да в трактир он пошел. А куда еще-то? — И то верно, — улыбнулся я. — Последний вопрос. Как мне найти господина Кастелана? У них квартира прямо в театре. Охотно объяснил швейцар. — Как вы идете в фойе, поверните налево. Пройдете коридором, а там широкая дверь. За ней еще коридор, а потом лестница. — Поднимитесь на два этажа, там опять коридор. Прошу прощения, а мог бы кто-нибудь меня проводить? Терпеливо спросил я. Вот это правильно. Уважительно кивнул швейцар, впечатленный моей находчивостью. Я сейчас вызову билетера, он покажет. Швейцар закатил глаза и наморщил лоб, посылая зов билетеру. На его лице появилась страдальческая гримаса, даже такая простая магия давалась ему с огромным трудом. Ух, облегченно выдохнул он. «Билетер ждет вас, фуе, господин хороший!» «Благодарю за разговор», — улыбнулся я. «Вы очень помогли следствию». С этими словами я протянул швейцару серебряный рубль. «Благодарствую, ваша милость!» — умилился швейцар, бережно принимая монету. Прошу с. Проворно спрятав рубль в карман роскошного мундира, он потянул на себя тяжелую створку двери. Билетер в белых перчатках проводил меня к дверям квартиры господина Костелана. Шли мы долго, причем так, что, разглядывая роскошную, потрескавшуюся лепнину и громадные театральные механизмы, я времени не терял и успел разговорить и билетера. Узнал, что господин Костелана руководит старым театром уже десять лет. Сам набирает и выгоняет артистов, сам придумывает декорации и ставит спектакли. «Значит, господин стала на режиссер», — уточнил я. «А директор у театра есть?» «Да, целый совет директоров», — понизив голос, ответил билетер. «Но они в театральные дела не вмешиваются. Токмон на премьеры приезжают». За стеной слева что-то загудело. Потрескавшийся паркет под моими ногами задрожал, с потолка посыпалась меловая пыль. «А это что такое?» — удивился я. «А, это декорации опускают!» — невозмутимо ответил билетер. Я из любопытства взглянул на пыльное полукруглое окно, которое выходило на площадь перед театром, и увидел, как далеко внизу поворачивает за угол швейцар в роскошном красном мундире, и, судя по направлению, он стремился в тот самый трактир на улице лунных фонарей. Простое и очевидное решение. «Обменять честно заработанный рубль на парочку рюмочек удовольствия Нос, «Ну господин хороший, пришли», — сказал билетер, останавливаясь перед потемневшей деревянной дверью. Тонкую резьбу на двери давно следовало заново покрыть лаком. Наверняка дверь сохранилась еще со времен князей Гостомысловых, как и растрескавшаяся лепнина. Вот это и есть квартира господина Костелана». «Если на обратном пути вдруг забудетесь, пришлите мне зов». «Благодарю». Улыбнулся я и расстался еще с одной монетой. Я прислушался и удивленно хмыкнул. За дверью было тихо. А куда делись мои спутники? Я был уверен, что они вовсю уже допрашивают режиссера, пока я болтаю со швейцаром. Звонка возле двери я не обнаружил. Посему постучал костяшками пальцев по звонкому дереву и громко позвал «Господин Костолана, вы у себя?» «Провалитесь в ад!» — раздраженно ответил из-за двери сочный баритон. «До трех меня нет!» И что-то тяжелое ударило в дверь с той стороны, судя по звону, разлетелось в дребезги. Испуганно взвизгнула женщина. «Ничего себе! Это полиция!» Повысив голос, строго сказал я «Откройте!» На секунду за дверью повисла мертвая тишина. «Открой, Марио!» — внезапно закричала женщина. «Ты ведь ни в чем не виноват! Они не посмеют тебя обвинять! Я впущу их, или они выломают дверь!» Я услышал быстрый топот босых ног. Затем женщина вскрикнула «Там стекло на полу! Марио, брось мне тапки и халатик!» «Донна ступида!» — грубо оборвал ее баритон. — Накройся хотя бы одеялом, я сам разберусь. Замок щелкнул. Я увидел смуглого небритого мужчину в небрежно запахнутом ярком халате. Его кучерявые волосы уже начинали сидеть. — Я ничего не брал. Сверкнув темными глазами, заявил мужчина. — Кроме того, я все отдам. Вы вообще знаете, сколько стоит ремонт здания? А костюмы? А оситрина в буфете? «Господин Костелано, вежливо спросил я, вы позволите войти?» «А Театрально воскликнул Костелана и широким жестом распахнул дверь. Одновременно распахнулся и его халат, но я, к счастью, успел зажбуриться. «Входите и обыщите здесь все!» Запахивая халат, взревел Костелана. «У меня ничего нет! Так жить нельзя!» И с этими словами он повернулся и стремительно пошел к окну, шлепая по паркету розовыми меховыми тапками без задников. Дернул створку, и окно открылось с жалобным скрежетом. — Моя смерть будет на вашей совести! — грозно заявил Костелана и полез на подоконник. Тапок свалился с его ноги. — Марио, нет! — вскрикнула женщина. Она стояла в дверях спальни, завернувшись в одеяло. Хорошенькая блондинка с распахнутыми в испуге глазами. За ее спиной я увидел измятую постель с тяжелым балдахином. — Прощай, Донна Миа, воскликнул Костелана и выжидающе посмотрел на меня. Я же дружелюбно улыбнулся, чтоб успокоить его. Черт знает, еще и в самом деле сиганет. Потом я осторожненько перешагнул через зеленые осколки бутылочного стекла и вошел в квартиру. «Господин Костелана, успокойтесь, меня не интересуют деньги. Я пришел по поводу вашего артиста Спиридона Ковшина. Говорят, он пропал».